Глава 22. Раскаяние. После моих слов мы все дружно рванули в машину Елиана, которая была как раз кстати из-за количества пассажиров. Я быстро закрыла магазин, предупредив об этом по СМС Кристиану Семенну, и объяснив тем, что кое-кому очень требуется наша помощь. Лика выглядела испуганной и в машине расплакалась. Аня села рядом с ней на заднем сиденье и притянула к себе, пытаясь заверить, что с Сашей все будет хорошо. Третьяков нашел этот домик совершенно случайно. Нам нравилось раньше ходить по заброшенным зданиям, и как-то Саша показал мне его, предупредив, что дом не в самом лучшем состоянии. Там была пробита крыша. В одном из наших первых свиданий парень предлагал оттуда посмотреть на красивое звездное небо глубокой ночью. Я тогда по-тихому сбежала из дома ради Саши, о чем папа даже до сих пор не знал. И мы почти всю ночь лежали на постельном заботливо пледе с разными вкусностями, как приятным дополнением, и любовались небом, переговариваясь о нашем совместном будущем. Теперь же мне казалось, что все это было лишь в моих мечтах. Ведь все то, что мы загадали, не исполнилось. Несмотря на наше разногласие с Сашей, я не могла оставить его в таком состоянии. Пусть и с радостью бы ему всыпало за то, что ушел непонятно куда, оставляя в неведении любимую девушку и брата. Он даже мне про эту заброшку не говорил. Юлиан нервничал, постукивая пальцами по рулю, пока направлялся туда, куда я ему показывала. Он прекрасно знал, где находится граница с лесом. Пусть и входов туда было несколько. Это было нашим тайным местом. Ему не хотелось, чтобы кто-то нас там поймал. «Как будто я собирался вас сдавать», пробурчал парень, устремив свой взгляд на дорогу. «Дело не в этом». Просто Саша хотел, чтобы про это место никто не знал, кроме нас. Хотя я все еще удивляюсь, как дом не снесли, он же в ужасном состоянии. А вы там копались все это время? Вообще головой не думали?» В его голосе прозвучали нотки беспокойства, перемешанные со злостью. «Ну вот, зря я завела разговор о брате. Мы были влюблены, Юлиан. Нам хотелось каких-то приключений, чего-то интересного». Тем более, что Саша нашел вполне романтичное место. Я начала злиться сама, но пыталась сдержать порыв поругаться теперь с Юлианом. Мне не очень-то и хотелось это делать. Хватило утреннего происшествия в их доме, где я сбросила весь груз со своей души. Ага, среди мусора и пыли. Так, голубки, ну-ка прекратили. Потом обсудите это. В разговор резко вклинилась Сянька, посмотрев на нас обоих с недовольством продолжая успокаивать Лику. Та прижалась к подруге, как маленький котенок. И я теперь стала еще больше понимать, почему Саша выбрал именно ее. Мы были с ней чем-то похожи. Она была такой же маленькой, хрупкой девушкой, которой порой нужна была поддержка и опора. Пусть она и могла сама постоять за себя и делать то, что считала нужным. Лика — самостоятельный человек, не зависящий ни от кого и продолжающий добиваться новых высот. Если бы она даже и не встретила Сашу, думаю, особо в ее жизни ничего бы не изменилось. Кроме того, что она обрела любовь и ту самую поддержку, в которой она отчаянно нуждалась из-за того, что была совсем одна. Мы уже подъехали. Вокруг не было ни людей, ни машин, только стоящий посреди улицы одинокий ветхий домик, который разрушался прямо на глазах. Я здесь не была пару лет, и казалось, он может рухнуть в любой момент. Именно теперь я запаниковала, боясь, что Саша может подвергать себя опасности, даже сам того не зная. Я быстро выскочила из машины и устремилась к маленькому деревянному заборчику, через который можно было просто перешагнуть. Но калитка была открытой, поэтому я прошла внутрь, огибая высокие засохшие сорняки, неприятно царапавшие мою кожу на ногах. — Будь аккуратнее! Рванул быстрее всех! — окликнул меня Юлиан, появившись рядом чем заставила повернуть голову назад и взглянуть на него снизу. «Потому что надо его скорее оттуда вытащить. Дом еле дышит. Мне страшно за него. За дом или за Сашу?» Отвечать я не стала и просто пошла дальше, пока не открыла скрипучую дверь, которая могла выдать наше присутствие. Но никаких посторонних звуков я больше не слышала. Внутри дома на стенах уже облезла краска. Какие-то были покрыты неприятными разноцветными граффити, да и вообще потихоньку разваливались. Когда я хотела сделать шаг вперед, Юлиан схватил меня за локоть. «Ты чего? Под ноги смотри немного!» Он оказал подбородком вниз. И правда, в этот раз пол вообще отсутствовал. И вместо него была огромная дыра с некоторыми оставшимися досками, по которым мне и пришлось пройтись как по канату. «Нас, подождите!» напомнила о своем существовании Смолец, за которой все так же следовала Лика, придерживаясь за руку подруги. Я бы не хотела, чтобы девчонки тоже шли сюда, так как я сама не уверена в том, что это было безопасно. Но Лика могла переубедить Сашу уйти отсюда. Не уверена, что он послушает меня. Я перебралась на другую сторону, смахивая пот со лба, будто поднималась в гору, а не проходила какое-то мелкое препятствие. Или это от волнения. Не поднимайся без меня. Я этот дом знаю лучше тебя. Боишься, что упаду? Пытаясь разрядить обстановку, я тихо хихикнула, а после словила холодный взгляд парня. Не смотри так. Я боюсь другого. Чего же? Но мне было не суждено услышать ответ Юлианы из-за того, что когда моя нога наступила на очередную ступеньку, а лестница была уж больно крутой, я соскользнула и упала на колено, упираясь ладонями в пол. «Чёрт, Егорова! Тебе ноги беречь надо!» Третьяков моментально оказался рядом, рассматривая ссадины на коленке. Я только шипела от боли, но было вполне терпимо. Все нормально, идем. Мне сейчас было вообще не до моих ранений. «Ты совсем сдурела? А если что-то серьезное? Я просто ударилась и поранилась, как в детстве. Убирая руки парня, что поддерживали меня за талию, я стала пробираться еще выше уже следя за тем, чтобы падение не повторилось снова. «В детстве у тебя не было до этого перелома обеих ног. Спасибо, что напомнил. Ух, бесит!» «Это из-за того, что я первая побежала к Саше? Лике страшно было идти быстрее нас, потому что она переживала за своего жениха и наверняка винила себя в том, что вообще такое произошло. Если бы пошел елиан то он тут же полез бы снова с кулаками или претензиями. Анька вообще бы не пошла первая, зная, что тоже придушит Сашу голыми руками, вообще без слов. А я была единственным человеком, кто уже немного успокоился и может здраво мыслить, не переходя на оскорбление. Я хотела все спокойно с ним обсудить. Он ведь мечтал мне что-то сказать все это время. Как раз подходящий момент для этого нашелся. «Саша, ты тут?» «Агата?» — услышала в ответ слегка пьяный голос поднялась на второй этаж и увидела сидящего на подоконнике парня, свесив ноги вниз. В его руках виднелась полупустая бутылка виски, а хмельной взгляд был направлен на меня. «Агата, ты пришла? Ты помнишь это место?» Его язык заплетался, поэтому Саша пытался говорить медленно, чтобы получилось разборчивее. «Помню, тут мы смотрели на небо». Я натянула на лицо улыбку, показывая парню, что не пришла сюда с намерением поругаться. Второй рукой указала Юляну не подниматься, пока я не дам знак. Он только еще больше нахмурил свои густые брови, но повиновался, оставаясь на месте. «Да, красивое было небо!» Саша отпил еще немного с горла, после чего он грустно улыбнулся, опустив глаза. «Агата, прости меня!» «Что?» Я полностью поднялась на этаж, осматриваясь. В крыше зияла все та же большая дыра, а на том окне, где сидел Третьяков, осыпалось стекло. Я сглотнула ком в горле, думая, что одно неловкое движение, и Третьяков может упасть вниз. Лететь, конечно, недалеко, но заработать сильный ушиб или даже перелом можно спокойно. «Прости за то, что я был такой свиньей! За то, что не уважал тебя, не ценил, относился как к вещи. Он икнул, прикрывая рот ладонью и качаясь с стороны в сторону, но придержался одной рукой, чтобы сохранить баланс. Мое сердце пропустило удар от такой картины. Сейчас меня не особо волновали сказанные слова, но я смогла уловить их смысл. Саша раскаивался. «А еще ты бросил меня и свалил в другой город», перед этим сказав родителям и брату, что это сделала я. Так еще и красиво приукрасил. «Агата, прости. Я тогда был зол сам на себя. Ляпнул то, чего не должен был. Я знаю, что гад, идиот, последняя тварь. знаешь что твоя Анька хочет меня закопать в ближайшем дворе» а Юлиан готов разодрать за тебя мне глотку. Саш поднял на меня голубые глаза и медленно слез с окна. Я испытал огромное облегчение. Почему ты со мной расстался? Только честно. Я скрестила руки, наблюдая за тем, как Третьяков надвигается на меня. Он потирал голову, наверняка чувствуя сильное головокружение. «Честно? Понял, что ты слишком хороша для такого, как я». Ты же прекрасно знаешь, каким я был все это время. Разгильдяем. Пробухивал свою молодость. то сел с пацанами и девчонками, например. Когда я начал встречаться с тобой, думал, что, может, наконец изменюсь в лучшую сторону. Но это было лишь первое время. Он опечаленно вздохнул и провел рукой по волосам. Хороша для него. Но? Но понял, что пока сам не захочу измениться, то ничего не получится. Я не хотел, чтобы ты тратила свою жизнь на такого придурка. Желал тебе лучшую партию, кто будет сильно любить тебя, заботиться и делать это до конца жизни. Саша приблизился ко мне вплотную, но я сразу же обозначила границу допустимого, выставляя ладонь вперед. Она уперлась прямиком ему в грудь, от отчего я почувствовала ритмичное сердцебиение. Вот как. А нельзя было нормально объяснить мне все это год назад и подобрать нормально время и место? «После твоих слов я отправилась на старт, где потом упала с лошади. Хоть об этом ты знаешь?» Я смотрела на него испытующе. Саша выпил виски до дна, стирая остатки капель рукой с губ. «Знаю. Из-за этого долг себя чувствовал разбитым. Я узнал не сразу, через сутки, когда все новости только об этом трубили. Это был по приезде в Москву. И даже не позвонил». Хотя правильно сделал, я бы тебя просто послал куда подальше». Я осторожно опустила руку, зная, что он не нарушит мои личные границы и не станет делать того, о чем потом пожалеет, даже в пьяном состоянии. Сейчас же между нами больше нет никакого недопонимания. «Ты заслуживаешь лучшего, Агата». «Ты прав, она заслуживает куда большего». Послышалась за спиной, и я обернулась на голос Юлиана. Он был категорически настроен против брата, сжимая кулаки. Только этого не хватало. Завелику. Это было больше похоже не на просьбу, а на мольбу. «Лика, иди сюда». Я даже вздрогнула от его громкого голоса. Боюсь, после этой встречи у меня будет серьезный разговор. Саша спокойно отошел в сторону. Чтобы не показывать своей невесте пустую бутылку, поставил ее в темный угол подальше, а после поправил футболку, отряхиваясь от пыли. Девушка неуверенно поднялась наверх, принимая помощь Юлиана, и как только увидела Сашу, живого и здорового, подбежала к нему, обнимая за шею. Парень уткнулся в ее распущенные волосы, зарываясь руками и вдыхал родной запах. «Дорогая, прости меня, пожалуйста. Прости, что не рассказала раньше. Прости, что ушел, заставил тебя волноваться». Лика заткнула своего жениха страстным поцелуем, вставая на носочки и я поняла, что пора сваливать. Я решила, что парочка сама уже разберется. Проходя мимо Юлиана, медленно спустилась вниз и перешла на ту сторону, выходя на улицу. Аня стояла и подпирала машину, что-то печатая на телефоне. «С Дёминым переписываешься?» Он хотел приехать, но я его переубедила и сказала, что мы уже нашли Сашу. Она улыбнулась, убирая телефон в карман. «Как там эта пара? Помирились?» у них однозначно все будет хорошо смолец все поняла по одному моему игривому взгляду и кивнула подмигивая ладно дождемся их юлиан отвезешь домой отвезу подруга радостно уселась на заднее сиденье захлопнув дверь а у нас будет все хорошо а у нас все плохо мне нравилось отвечать вопросом на вопрос но лицо юлиана забавляло лучше всяких шуток Юлиан ненавязчиво обвил мою талию одной рукой, а сам встал сбоку, опуская свой взгляд. «Что вообще между нами? Ты мне не даешь конкретного ответа, и в мою голову порой закрадываются нехорошие мысли». «Какие? Как те, что ты вновь меня преревновал к собственному брату, зная, что у него есть невеста? Я боялся, что, возможно, где-то внутри у тебя остались к нему чувства». Третьяков, видимо, понял только сейчас, насколько это глупо звучит, и тихо засмеялся себе под нос. Улыбнувшись, я ладонью повернула его голову в свою сторону и мягко поцеловала в губы. Юлиан был приятно удивлен моим действием, ухмаляясь сквозь поцелуй. «Не дразни, Егорова. Я ведь могу не сдержаться и заставить тебя вновь стонать от наслаждения», прошептал он, пробуждая во мне мурашки. «Знает же, куда давить». Я отступила и села на переднее сиденье, находясь в легком возбуждении. Он и так вчера прекрасно показал, что может творить своими длинными пальцами, и как правильно нужно затыкать девушке рот, когда происходят ссоры между влюбленными. Я сама не до конца понимала, что испытываю к нему. Знала одно, что явно не дружеские чувства, как раньше. Но осознаю, что хотела бы видеть в будущем Третьякова рядом с собой. Голубки идут. Анька указала пальцем на выходящих из дома Сашу с Ликой, мило держащихся за руку. Они неплохо смотрелись вместе. Саша открыл дверь и дал Лике залезть первой. Смолец подвинулась, чтобы дать им обоим вместиться. Ну что, сначала довезем Аню. Третьяков сначала подбросил подругу до дома. Я быстро выскочила из машины, чтобы обняться с ней на прощание, и шепнула на ухо, что между мной и Юлианом намечается что-то большее. Аня взяла с меня обещание, что она первая узнает о том, когда мы станем официально встречаться. «Зато ты не забудь поделиться со мной тем, как продвигаются ваши отношения с Деминым». Хихикнув, чмокнула смолец в румяную щеку и отправила в дом, убедившись, что она зашла внутрь. Юлиан довез следующее меня, так как с парочкой ему уже нужно было приехать сразу домой. «Не знаю, как там их родители», Но думаю, что все, наконец, остыли, переварили информацию, приняли ее. И теперь можно было спокойно поговорить. «Ты не звонил Ангелине Дмитриевне?» — спросила я, когда мы остановились возле моих ворот. «Маме?» «Звонил. Все хорошо. В больницу ехать не понадобилось. Папа ухаживает за ней». Поставив машину на ручник, он вышел из машины и заботливо открыл мне дверь, протянув руку. «Я переживаю за нее». «Если хочешь, можешь завтра зайти к нам». Парень хмыкнул, зная, что я не рискну переступать пороках их дома до тех пор, пока Семен Давидович не примет эту ситуацию со всеми вытекающими. «Нет, спасибо». «Понял. У меня еще завтра отдых от конюшни, так что увидимся на днях. Мне понадобится твоя помощь». Мы стояли напротив друг друга, но не рисковали на глазах у Саши на какие-то проявления чувств. Решили оставить это на потом. Может, Лика сама все расскажет ему, прежде чем это сделаем мы. Помощь? Какая? Помоги мне подготовиться с демоном. Ты просишь помощи у того, кто будет с тобой вместе соревноваться? А ты откажешь? Я не обижусь. Могу и гордей попросить. Стоило Юлиану услышать это имя, он тут же напрягся и согласился помочь. Я тоже знаю, куда давить. «Не крутись вокруг него, он меня бесит». Третьяков все же не удержался и взял меня за руки, прижимая к своим губам и целуя нежно каждый палец. «Так и скажи, что ты ревнуешь. Тут и говорить не надо, сама все знаешь». Он легонько укусил один палец, от отчего я ойкнула и моментально покраснела. «Не перед машиной же». Он все равно узнал бы рано или поздно. «Так что уже все равно». Я повернулась и через стекло увидела, что Саша спит, откинувшись на спинку сиденья. Алика перебирает его волосы, влюбленно глядя на жениха. «Милая парочка!» «Я пойду. Хочу узнать, как папа сходил в больницу. Надеюсь, ничего серьезного. Не переживай. Если было что-то, он уже бы тебе сообщил». «Ну или Марина Эдуардовна», — нашептал на ушко кому-то из нас. Третьяков притянул меня к себе, убирая тонкие рыжие пряди с лица, которые до этого приятно щекотали мои нос и губы. «Ты знаешь про них?» «Мне кажется, нет того человека, кто этого бы не знал. Все видят, как они воркуют за конюшней и целуются, как школьники. Прям как мы, правда?» «Как мы, да». Парень аккуратно поцеловал меня, растягивая этот сладостный момент подольше, лишь бы не отпускать. И я сама не желала отрываться от него, наслаждаясь каждой секундой рядом.